Глава сорок первая. Дракон. «Господин!» — послышался голос Джордана за дверью, а уже затем вежливый стук. «К вам можно?» «Войди!» — сглотнул я, пряча осколок стекла в руке. На манжете виднелись капли крови, но я завёл руку за спину. «Опять разбили вазу!» — выдохнул дворецкий, глядя на разбросанные цветы и осколки. Прямо бросится дракон в посудной лавке. «Дались вам эти вазы. Я уже не знаю, куда её ставить, чтобы вы её не зацепили случайно. Вы как ваш отец. У него вечно ломались ножи для конвертов. Видимо, это у вас семейное. Может, просто убрать вазу из кабинета?» «Нет», — произнёс я, видя, как дворецкий вздыхает над осколками. «Не убирай». Я поставил на место старика. Я до сих пор видел его лежащим на полу, сжимающим сердце. «Нет, Джордан, нет!» — кричала всё внутри голоса маленького испуганного мальчика, который рано узнал, что такое боль потери. «Может, люди и ресурс, но среди ресурсов есть и ценные ресурсы. Джордан был ценным и очень дорогим ресурсом, и ему было позволено намного больше, чем обычно хозяин позволяет дворецкому, а именно лезть туда, куда его не просят». «Ну что? Ну как?» Рестал он с вопросом, понизив голос до шёпота, словно за дверью нас подслушивают. «Вам удалось о чём-то договориться?» «Мы живём, как чужие люди. Только на светских мероприятиях она изображает мою жену. Это её единственное условие. Она больше не кричит, но в каждом моём слове обида и боль», произнёс я, подавляя внутри себя растущую боль. «Ну, это уже хорошо». — кивнул Джордан, потирая руки в перчатках. «Что в этом может быть хорошего?» — спросил я, глядя на старого дворецкого. «Понимаете, господин, когда человек злится, кричит, когда он выплёскивает свою боль, это значит, что у него в душе есть чувство к вам», — заметил Джордан, поправляя статуэтку на каминной полке и проверяя пыль. «Хуже, когда он молчит, когда ему всё равно». Когда он говорит ровным и спокойным голосом, тогда чувств нет. Я задумался. Обидел Дворецкого? и Что? Тебе должно быть плевать на чужие чувства. Вспомнил я голос отца, а он стоял с книгой возле шкафа. Ты дракон. С каких пор дракона должны волновать чувства людей? Ты забираешь то, что хочешь, по праву сильного. Заметь, это правило придумали не драконы, а сами люди. «Они живут по тем же самым правилам, им так же плевать на чувства друг друга». Я вспомнил, как он закрыл книгу и поставил её в свой шкаф. Этот звук показался мне таким отчётливым, что я обернулся. Шкаф с книгами отца. Я не трогал его после его смерти и даже не открывал. «Джордан, усиль стражу», — произнёс я. Мне не понравились последние слова Леоноры а также тот факт, что карета Блейкеров мчалась с бешеной скоростью в сторону столицы, сбив ребёнка. Они что-то задумали. «О, боги!» — прижал руку к груди Джордан. «Вы правы. Завтра должна быть помолвка, и может случиться всё, что угодно. Им был очень выгоден и нужен этот брак, раз они разорвали помолвку с Лексвордами. Бедный Виконт Лексворд!» «Зачем же нужно было лишать себя жизни из-за любви?» Мне было плевать на Виконта. Смутная тревога вылилась в чувство реальной опасности. Я слышал про герб, который был на карете, сбивший мальчишку, и прекрасно знал, что аристократам проще было бы насыпать денег его матери за молчание. Обычно так и делали, но не сегодня. «У меня есть для вас ещё хорошая новость», — вздохнул Дворецкий. Но я тут кое-что нашёл, а потом кое-что придумал. Когда я лазил по чердаку, что в моём возрасте уже сродни подвигу, я обнаружил груду старого тряпья. Кажется, плащ с какого-то маскарада или с убитого убийцы. Да что там плащ, целый костюм и даже сапоги. Правда, в одном сапоге поселились мыши, и я не стал их беспокоить. У них там такая милая семья, что у меня рука не поднялась. Но остальное сейчас принесу». «Зачем?» — удивленно спросил я, видя, как Джордан вздыхает. «Как зачем?» «Мадам, просто нужно время. Знаете, обиды со временем притупляются. Или появляются новые факты, которые полностью переворачивают историю. Всякое бывает. Я подумал, что у вас будет возможность видеть её чаще». — заметил Джордан. — Как насчёт легенды? Супруг после угроз своей несостоявшейся невесты нанимает жене телохранителя. — Бред, — категорически отмёл я мысль. — Молчаливого и загадочного, — произнёс Джордан, несмотря на мои возражения. — Это забота со стороны герцога. А для вас это возможность видеть её каждый день, но в маске. Она даже скрывает глаза, я проверил. Ничего не видно. Всё строго конфиденциально. Я же сказал, что это бред. Лучше усилить стражу, произнёс я. К тому же я не собираюсь спать сегодня и буду проверять её комнату, хочет она этого или нет. Я представляю вас как её телохранителя. Напомню о том, что семья Леоноры представляет опасность, и вы сможете быть рядом только молча а то вдруг она узнает ваш голос. Как вам идея? Я знаю, что ваши достопочтенные предки никогда бы не одобрили такой спектакль, но вы поговорите с ними лет через тысячу, а к тому времени они уже обо всём забудут». Джордан промолчал, а потом добавил. «Мне нести костюм? Готовы ли вы переступить через фамильную гордость ради неё?» Я молчал, глядя на портреты предков. У всех были холодные глаза, в которых сплетались одновременно насмешка, презрение и осуждение. Господин, вы забыли одну вещь. Гордость — это то, что носят мёртвые. Живые. Живые цепляются за тех, кого любят, даже если для этого приходится стать тенью. Это не их жизнь, не их боль. Свою жизнь они уже прожили. Я сжал кулаки, понимая, что герцог Остервальд никогда бы не опустился до такого. «Ни один! Как же фамильная гордость! Как же фамильная честь!» И совсем другой голос в груди, голос дракона спросил. «А как же она?»